и простояла над столицей трое суток. Угодену бед людскому воображению нет удержу. Народу было угодно видеть в комете предзнаменование еще горших бедствий, как будто недостаточно было тех, что уже обрушились на Францию. Панический страх охватил тысячи людей. Во всех концах страны вспыхивали смуты, неизвестно против кого и против чего направленные. Канцлер посоветовал королю возвратиться в столицу хотя бы на несколько дней и показаться народу. И так, в те самые дни, когда вокруг Венсена зазеленели леса и Клеменция впервые не небесприятности проводила здесь время, весь двор перебрался в огромный дворец Сите, показавшийся королеве враждебным и холодным здесь-то и произошел совет лекарей и повивальных бабок, которые должны были подтвердить предположение королевы В то утро когда собрался лекарский совет король был встревожен сверх всякой меры и желая обмануть нетерпение решил сыграть в саду дворца несколько партий в мяч. Площадка для игры помещалась как раз напротив еврейского острова. Но два года — достаточный срок, чтобы поблекли воспоминания. И Людовик, уверенный, что своим нравственным очищением искупил всё бегал за кожаным мечом без малейшего угрызения совести. И как раз на том самом месте, где они с отцом два года с месяцем назад слушали проклятие, изрыгаемые устами, к которым уже подбирался огонь. Король обливался потом и раскраснелся от гордости, ибо сеньоры дали ему возможность выиграть очко, как вдруг он заметил спешившего к нему Матье де Три, первого своего камергера. Людовик остановился и спросил, «Ну что, в тягости королевы или нет?» Еще неизвестно, государь. Еще только приступили к обсуждению, но вас спрашивает его высочество Пуатье. Он просит немедленно пожаловать во дворец. Он заперся там с вашими родичами и мессиром Нуайе. Я приказал, чтобы меня не беспокоили. Не время сейчас, но вопрос важный, государь. И его высочество Пуатье говорит, что дело прямо вас касается». Не угодно ли вам лично присутствовать при их беседе? Это крайне необходимо. Людовик, к сожалению, бросил взгляд на кожаный мяч, утер лицо, накинул на рубаху полукафтан и крикнул «Продолжайте миссиры без меня». Потом направился ко дворцу и по дороге наказал своему камергеру. Как только что-нибудь станет известно Матьея, немедленно сообщите мне глава 5 кардинал насылает порчу на короля у человека стоявшего в глубине залы были черные близко посаженные глазки бритый как у монаха череп все лицо егодергалось от нервического тика был он высок но так как правая нога у него была значительно короче левой казался ниже ростом по обе стороны стояли не стражники как при обычном посетителе и стерегли два конювших графа пуатье адам эрон и пьер де гарантанс Людовик лишь мельком взглянул на незнакомца. Он кивнул головой, и кивок этот равно относился к его дяде Волуа, двум его братьям Пуатье и Деламарш, кузену Хлермонскому, а также к Милю де Нуае, зятю Коннетабля и советнику парламента. Все поименованные поднялись при появлении короля. «О чем идет речь?» — спросил Людовик, садясь посреди комнаты и жестом приказывая остальным занять места.